Глава пятая. Если вы никогда не были в Прибалтике, я скажу, что, на мой взгляд, составляет в ней главную прелесть. Это не море. Оно, конечно, всегда затягивает взор, а на берегах здесь еще и дюны из мелкого сыпучего белого песка, высокая трава с дымчатыми метелками, пьянящий йодистый запах разлагающихся водорослей, оставленных отливом. Печальные крики чаек и шум ветра в верхушке прибрежных сосен. Но вы пробовали в Балтийском море купаться? Если вода прогрелась до 17 градусов, местные жители не вылезают из нее, радуясь неслыханной жаре. Только, чтобы оказаться в воде, нужно либо сразу лечь, либо идти через 3-4 мели, пока она не поднимется вам до плеч. Однажды еще в советское время я пробовал так отдыхать, на Рижском взморье с родителями. У меня, несмотря на восторженность и покладистость с детства, получалось плохо. Так вот, притягательность этих неброских, изысканно блеклых, просящихся разве что на акварель краев, не море. Настоящая душа Балтике, по моему мнению, живет в барах. Когда я попадаю в них, мне приходится брать себя за руку и уводить оттуда силой. Редкие сосны с прогретыми солнцем стволами испускают ни на что не похожий, завораживающий запах смолы. Никакого бурелома. Нет и подлеска с густым кустарником, сквозь который приходится продираться. Под ногами — мягкий ковер хрустящего белого ягеля и густого зеленого мха, в котором уютно тонет нога. Все остальное пространство покрыто небольшими черничниками — и темными столбиками брусники с краснеющими гроздями ягод. Тут и там попадаются грибы, моховики белые, лисички, сыроежки. Я готов с утра до поздней летней ночи бродить по таким барам, подкрепляя силы ягодами и присаживаясь время от времени на сухие пеньки, чтобы послушать шуршание крыльев больших глазастых стрекоз, гоняющихся друг за другом среди беспорядочной колоннады древесных стволов. Вот в такой бор мы и въехали, свернув с Нарвского шоссе на север, к морю. Через пару километров я не выдержал. «Не возражайте, если мы остановимся на десять минут», — спросил я Мати. Та привычно дернула плечом. «Раз вам надо». Я съехал на обочину и выключил двигатель. Было удивительно тихо, только приветливый шелест ветра, всегда находящего где пошуметь. Я прошел пару десятков метров по глубокому сухому мху, улегся на спину на прогретой полянке и закрыл глаза. Надо мной пролетел жужжа невидимый шмель, и снова наступила тишина. Я бы, наверное, заснул, если бы совсем рядом не хрустнула веточка. Я приподнял голову. Мать тоже добрела до моей полянки, теперь усаживалась на большой пень. Странное дело, на лице ее не было обычной маски неудовольствия. «У вас больной позвоночник?» Даже с некоторым сочувствием спросила она. «Тогда вам лучше полежать на твердом». «Нет, я так заряжаюсь», — сказал я. «Ну, заряжайтесь, заряжайтесь». Мать забралась поглубже на пень, подобрала ноги, согнула их в коленях и обхватила руками. Юбка, упавшая широкой складкой, подмяла кустик брусники. Вдруг откуда-то из дальнего далека всплыло видение. Мох, сосны, запах разогретой смолы. И также сидела еще молодая, веселая мама в длинном платье. Возможно, в тот самый отпуск под Ригой, когда мне было лет десять. Я открыл глаза, когда мне показалось, что я засыпаю. Мати на пеньке уже не было, хотя я не слышал никаких звуков. Что, я все-таки отключился на минутку? Быстрым шагом я дошел до машины. Мати в ней не было. Я оглянулся. Она медленно шла по тропинке, время от времени наклоняясь и одним движением срывая со стебелька лепящиеся друг к другу ягоды-брусники. Дойдя до машины, она, держа ключи за брелок, как за хвостик, протянула их мне. «Я тоже люблю этот лес», — сказала она, не обращаясь специально ко мне, как бы размышляя вслух. «Наверное, из-за него я здесь и поселилась».